Издательство «Бомбора». Океан книг. Пётр Вике. Рамштайн. Краткая история. Пётр Вике родился в 1951 году. Вплоть до 2016 был заведующим кафедрой теории и истории популярной музыки Берлинского университета имени Гумбольта. член международной ассоциации изучения популярной музыки и немецкого совета по вопросам музыки. Интро. Wenn i un i zunde liebt, ein an den Bravdas scheint gibt, wenn i nicht zu Sonnenschild, wird für euch ein Lied gespielt. Рамштайн Ein Lied. Первые строки из песни Reise, Reise. 23 июля 2005 года На арену Нима амфитеатра в городке на юге Франции, построенного по образцу Римского колизея второй половины первого века, опустилась ночь. В воздухе еще ощущается зной летнего дня все так же душно и тяжело дышать. 17 тысяч человек в черных футболках, в основном молодые люди, заполонили арену, не оставив свободными ни одного квадратного метра. На сцене возвышается грандиозная конструкция. пока она скрыта под черным занавесом, который освещает желтоватый свет двух прожекторов, расставленных по разным углам. Из земли вырываются лучи голубого света и тонут в густом искусственном дыме. Когда из-за занавеса словно отголоски размеренного марша начинает доноситься приглушённая «Хёльвек» первые строки из песни Райзы-райзы арена взрывается восторженными криками и тысячи рук взлетают вверх. В это обезумевшее ликование врезается нарастающая крещендо клавишных и барабанов. Они заполняют собой размеренное хель так начинается песня Райзы райзы. Занавес падает, и одновременно с инфернальным раскатом электрогитар в сцену озаряет яркий свет, так словно на ней только что произошел взрыв. Когда пронзительные гитарные рифы и оглушительно пульсирующий ритм барабанов знаменуют начало грандиозной феерии, под барабанной установкой раздвигаются ворота, и в них возникает фигура фронтмена группы Тиля Линдемана. Он вышагивает по сцене строевым шагом. Остановившись, обхватывает голову обеими руками, резко поворачивает ее в бок, словно хочет оторвать от тела, И строчка за строчкой, глубоким брутальным голосом со зловещими раскатами «Р» начинает чеканить в толпу полную матросских метафор песню. Шестеро плохих парней немецкого рока, их лица покрыты белой краской. Их одежда оправдывает репутацию. Гитарист Пауль Ландерс с обнаженным торсом в баварских кожаных шортах и тирольской шляпе, клавишник Кристиан Флаке. Лоренс в краске и темных очках, соло-гитарист Рихард Свен Круспи и бас-гитарист Оливер Ридель в «Милитаристической кожаной одежде» и «Берцах», барабанщик Кристоф Дум Шнайдер в сетчатой майке и кожаных бриджах и фронтмен группы Ти Линдеман в извечно мрачном готическом образе. Ближайшие сто минут перед зрителями, говорящими исключительно по-французски, С напором и праведным рвением будут чеканить каждое немецкое слово. Перед ними разразится шоу музыки «Огня и света», продуманное и выверенное с невероятной точностью и мастерством. Группа, взявшая за правило не упускать ни единого повода к провокации, вплетает свое шоу, воплотившуюся в декорациях древность, где когда-то развернулась арена для гладиаторских боёв, и делает это Рамштайн при помощи архаичных образов из песен и примитивных образцов звучания. По популярности и славе за пределами своей страны Рамштайн не знает равных, хотя их песни неизменно поются на немецком языке, зачастую чуждом и непонятным для слушателей. С того момента, как Крамштайн появились на российском радио и телевидении, каждый русский хотя бы немного говорил по-немецки. Тексты песен простые, и невероятно эмоциональны, поэтому им легко подпевать. Eins, Hier kommt die Zone. 2. Hier kommt die Zone. 3. 4. 5. 6. Эти слова каждый запомнит без труда. Поскольку в России владение иностранным языком очень ценится, а языковые школы переполнены желающими учиться, тексты «Рамштайн» довольно быстро попали в учебные материалы и пособия по немецкому языку. У издательства Ellen есть серия учебников «Deutsch lernen leicht gemacht», в которую вошло собрание песен группы, опубликованное под названием «Рамштайн – Lieder für den und Echt». «Рамштайн» – тексты для уроков немецкого языка. Учебник начинается с самой простой песни — «Die Shined", а заканчивается довольно сложным текстом, который проще зазубрить. «Lek mi di ketten an», «De schmetz is schon vini» и «Gee auf die knie». О группе «Рамштайн» из блога Владимира Каменера, автора бестселлеров «Russian Диска" и «Military Music». В 2006 году французский астроном Жан-Клод Мерлен Называет астероид в честь группы. Астероид был открыт 11 октября 2001 года, но официальная ссылка на название была опубликована 19 февраля 2006 года. В то же время сама Германия воспринимает творчество Рамштайн весьма неоднозначно. На родине группы тоже не знает себе равных, правда, на этот раз спасили общественного резонанса. Еще ни разу ни один альбом не попадал одновременно в топ немецких чартов и в список запрещенных произведений. «Liebe ist für alle da» — шестой студийный альбом группы в ноябре 2009 года по требованию Государственного комитета по защите детей и юношества был индексирован, то есть внесён в черный список. В заявлении утверждалось, что содержание диска угрожает взрослению детей и подростков, и становлению их как ответственных и социализированных личностей. 31 мая 2010 года в административном суде Кёльна Рамштайн добились отмены запрета и смогли опровергнуть обвинения в распространении материалов порнографического содержания и прославлении насилия, губительного влияющего на психическое здоровье молодежи. Единственное, чего нам следует по-настоящему опасаться, это самого страха. Рамштайн подрывает тоталитарную идеологию не ироническим дистанцированием с имитирующими ее ритуалами, а напрямую сталкивая нас с возмутительностью ее проявления и тем самым останавливая ее воздействие на нас. Поэтому не бойтесь, наслаждайтесь Рамштайн. О группе Рамштайн словенский философ Славой Жижек марксист, которого никак нельзя заподозрить в правых взглядах. Вплоть до сегодняшнего дня на Рамштайн продолжают сыпаться обвинения в том, что их музыка и сценические шоу пропагандируют националистические идеи и правые взгляды. Группа многократно пыталась опровергать подобные обвинения и решительно отрицала их. Однако затем просто смирилась с ярлыком «протофашистской» и с тем, что «раскатистую эр» Линдемана неизменно называют типично «нацистской». Издание «Шпигель». Еженедельник Дицайт в 1997 году объявил, что Тиль Линдеман подражает голосу светловолосого изверга — безжалостный, скрипящий, властный. Кому только из нацистских лидеров не приписывали эту эр. В данный момент имеется в виду Рейхард Гейдрих, начальник главного управления имперской безопасности 1939 1942 обергруппенфюрер СС и генерал полиции. Именно его называли «светловолосым извергом». Автор статьи Томас Мизганг. В Шпигель Онлайн в 2017 году заявили, что группа является площадкой для пропаганды Пегида, или AFD. Пегида — патриотические европейцы против исламизации Запада, немецкое движение, преследующее право идеи. AFD — «Альтернатива для Германии. Правая и ультраправая партия Германии». Толчком для подобных обвинений послужил клип, созданный мюнхенским кинорежиссером и оперным постановщиком Филиппом На Одну из немногих кавер-версий в репертуаре группы «Песню «Стрипт»» английской синти-поп-группы «Дипешмот». Видео Штёльцля состояло из искусно смонтированных кадров одной из ключевых работ Лени Рифеншталь. «Олимпия. Праздник народов» 1938. Важно понимать, что использование фрагментов фильма «Рифеншталь» нельзя рассматривать как банальный реверанс в сторону идеи правого радикализма, невзирая на щекотливость темы, что была затронута, особенно в контексте враждебности к иностранцам и еще свежих воспоминаний публики о пожаре в общежитии для иностранцев в Ростоке. В августе 1992 года в городе Росток неонацисты устроили погром в общежитии для иностранцев. Отнюдь не удивительно, что по сей день неутомимые скептики и упорные борцы за political correctness неутомимо продолжают, как минимум угрожающие трясти указательным пальцем в надежде добиться от государства серьезных мер в отношении группы. Неудивителен и мгновенный шквал возмущения в СМИ, обрушившийся на Арамштайн в начале весны 2019 года после публикации 35-секундного тизера к песне Deutschland первой композиции седьмого безымянного альбома. В тизере был показан отрывок из будущего клипа, где музыканты предстали в роли заключенных концлагеря. Удивительно как раз то, что по заказу немецкого оркестра современной музыки композитор Торстен Раш написал цикл песен на основе творчества «Рамштайн» и получил «Эхо Classic за музыкальный диск с циклом симфонических композиций mein Herz Band», основанный на текстах и музыке «Рамштайн». Дрезденский симфонический оркестр и Торстен Раш получили премию «Классик Эхо» в категории «Лучшая запись мировой премьеры», а вслед за этим — благосклонные и даже восхищенные отзывы СМИ. Удивительное то, что в 2014 году Мекленбургский государственный театр города Шверин поставил рок-балет на музыку «Рамштайн» с подходящим названием. «Хардбит». Оригинальное название даст рок-балет. Rockballet». Хореограф-постановщик Сергей Гордиенко. В основу балета легли композиции разных рок-групп, в частности и CDC, и Scorpions, а не исключительно «Рамштайн». Вплоть до сегодняшнего дня группа повсеместно, используя образы насилия, скандально нарушая табу и ломая представление о дозволенном своими провокациями, бросает вызов каждому, кто осмелится с ней полемизировать. Едва ли тот, кто хоть раз вживую испытал «Рамштайн», сможет забыть магическое воздействие невероятно отточенной, мастерски воплощенной на сцене при помощи музыки, света и пиротехники эстетики победного торжества. Их постановки всеобъемлющие, масштабны, продуманы до мельчайших деталей. Ни один элемент в них не оставлен на волю случая, никаких приглашённых исполнителей, сдержанный поклон в конце выступления — Никаких спонтанных фраз или выходов на бис. Спорно. В разные годы в качестве специальных гостей во время туров были приглашены Кристиана Бабалина Хеббальд, Клауфинге, Апокалиптика, The Misfits, Рамонас Хайна, Хайнц-Георг Крам. Берлин Сэшн Оркестра, а также перед концертами, всегда выступает приглашённая группа «Разогрева». Кроме того, в процессе выступления часто используются заранее заготовленные либо спонтанные импровизации, посвященные конкретному городу либо стране, в которой проходит концерт. Даже дни рождения участников группы отмечают шампанским на сцене во время концерта. Постоянные зрители концертов «Рамштайн» рано или поздно сталкиваются с вопросом, что сделала с ними эта тяжелая музыка и мрачная меланхолия текстов. Ответ может напугать. Суровая диктатура звучания Рамштайн затягивает в себя любого, кто подвергается ей, не оставляя тому ни единого шанса избежать ее. Хотя, возможно, в наше время именно это нам и требуется — испугаться самих себя.